Глава 33. Мы помолчали. Пена колыхалась, переливаясь красивым черным цветом. Где-то капала вода, негипотетический принц смотрел на меня задумчиво. «Впечатляет!» — наконец произнес Аксель. «У меня в запасе еще много интересного. Не стесняйся, провоцируй!» «Ладно, мне тебя не жалко!» — кивнул Светлый, медленно шагая в мою сторону по бассейну. Кубики красиво рассекали водную гладь. Тьфу, то есть пена липла на его накачанный торс. «А моих подданных?» «Я же темное забыл. У нас нет ни жалости, ни сострадания. За гони не повывилась. «Ясно», — усмехнулся парень, одним рывком шагнув из воды и обернув полотенце вокруг пояса. «Тебе, я смотрю, их тоже не жаль». «Почему?» — приподнял бровь парень. «Ты не умоляешь меня отменить проклятие». «Ну, понимаешь, в чем дело, милая Гвендолин? Я и без тебя знал, что мне придется править во время перемен. Вот только кто сказал, что это перемены к худшему?» «Да...» Правильно говорила наш педагог по проклятиям. Четче формулируйте. Четче! В дверь покоев требовательно застучали. Но вернемся к нашим скучным будням, продолжил монолог светлый, покосившись на источник звука. Вечером нас ждет милый семейный ужин. Послезавтра прием в честь помолвки, а потом мы счастливо отчалим обратно в академию. Я не расщедрилась даже ногу. Ты там посередине тисне где-нибудь библиотеку, швию ювелира, порекомендовал Аксель. «Ты не можешь вести себя, будто бы ничего не произошло!» Не выдержала я. «Могу и буду», — спокойно возразил Хант. «Я назвал тебя невестой. Ты прокляла мое правление, мы квиты. Даже тебе немножечко лучше, потому что в моих невестах ты всю жизнь не проходишь, а правление мое будет длиться долго». «Ты всегда такой непробиваемый?» «Я будущий король. Положение обязывает». Стук в дверь, перерос в цокот каблучков. «Аксель, сынок, нам надо поговорить!» Королева неслась на третье магическое спасать блудного сына от необдуманного брака. Нет, я понимала женщину, но себя я знала дольше и любила сильнее, а потому дернулась куда-нибудь спрятаться, хоть под стул. «Мила, а теперь самое время изобразить счастливую пару», Тапов меня за локоть от попытки к бедству, прошептала Аксель. «Ты издеваешься?» «Ничуть. Целуй меня». «Что?» «От такого заявления у меня аж вся паника пропала». «Целуй меня немедленно!»